Вторая дорожка четвертой кассеты. К середине 1944 года Финляндия находилась в состоянии глубокого кризиса. Финское командование ставило перед своей армией задачу во что бы то ни стало удерживать занимаемые позиции. Используя многочисленные озера, реки, болота, лесные массивы, гранитные скалы и возвышенности, Финны создали прочную, хорошо оборудованную в инженерном отношении оборону. Ее глубина на Карельском перешейке достигала 120 километров, а в Южной Карелии – до 180 километров. Особое внимание уделялось строительству долговременных укреплений на Карельском перешейке. В Южной Карелии и на Карельском перешейке финны имели 14 пехотных, одну танковую дивизию восемь пехотных и одну кавалерийскую бригаду. В них насчитывалось 268 тысяч человек, 1930 орудий и минометов, 110 танков и штурмовых орудий и 248 самолетов. Эта группировка фактически представляла собой все силы финской армии, за исключением одной пехотной бригады, находившейся на севере. Основу бронетанкового парка составляли трофейные советские танки Т-34 и Т-26 и 75 миллиметровые штурмовые орудия СТАК-40 германского производства. Финские летчики-истребители летали на голландских фокерах, французских моронах, германских мессерах, американских брюстерах, британских Харикейнах, советских чайках. В бомбардировочной авиации... Служили такие машины, как Бленхейм, МК-1, Ю-88, ДО-17, ДБ-3 и п 2 Часть представителей военного руководства считали, что вооруженные силы СССР не предпримут наступление против Финляндии, а сосредоточат все свои усилия на разгроме Германии. Однако летнее наступление Красной Армии совершенно неожиданно для противника началось именно на Карельском перешейке и в Южной Карелии. Выборгско-Петрозаводская операция. Для разгрома финской армии, восстановления государственной границы на данном участке фронта и вывода Финляндии из войны, Ставка Советского Верховного Главнокомандования решила провести крупную наступательную операцию. Войска Ленинградского и Карельского фронтов при содействии Балтийского флота, Ладожской и Онежской военных флотилий, мощными ударами должны были разгромить противостоящего противника, овладеть Выборгом, Петрозаводском и выйти на рубеж Тикше озера сорта Волокотка. Операцию начинали войска Ленинградского фронта, затем в наступление переходил Карельский фронт. Выделенные для этого силы насчитывали 451 500 человек, около 10 тысяч орудий и минометов, свыше 800 танков и самоходно-артиллерийских установок, более 2200 самолетов. Выборгскую операцию на Карельском перешейке предстояло проводить войскам правого крыла Ленинградского фронта под командованием генерала армии Говорова. К участию в ней привлекались соединения 23 и 21-й армии, 15 стрелковых дивизий, 3 стрелковые, 2 отдельные танковые бригады, 2 укрепленных района. Всего в этих армиях насчитывалось около 189 тысяч человек, 5500 орудий и минометов, 881 реактивная установка, 628 танков и САУ. Приморские фланги обеспечивали со стороны Финского залива Балтийский флот, со стороны Ладожского озера Ладожская военная флотилия. На перешейке оборонялись 3-й и 4-й финские армейские корпуса, объединенные 15 июня в оперативную группу «Карельский перешейк». В группу входили 5 пехотных, 2-я, 3-я, 10-я, 15-я и 18-я, Единственная танковая дивизия, одна пехотная и одна кавалерийская бригады. Всего у финнов было 100 тысяч человек, 960 орудий и минометов, 110 танков и самоходных установок, около 200 самолетов. Первая полоса обороны, общим протяжением около 80 километров, строилась финнами в условиях непосредственного соприкосновения с советскими войсками, и была оборудована средствами полевой фортификации, строилась по принципу опорных узлов, прикрывавших все тактически важные направления. Этот рубеж защищали три пехотные дивизии и одна пехотная бригада. Вторая полоса протяжением 76 километров располагалась в 15-25 километрах за первой и была построена на выгодном естественном рубеже. Эта полоса являлась основой всей обороны Карельского перешейка и была рассчитана на длительное сопротивление. Она имела большое количество мощных железобетонных сооружений, гранитных надолбов, убежищ. Средняя плотность железобетонных сооружений на 1 км фронта в узлах сопротивления составляла 12-14 дотов и 18-22 убежища. Третья полоса обороны протяжением около 120 километров, проходила по линии озер Вуаксинской водной системы через Сумма-Намурила. Особенностью ее являлось то, что она состояла из укреплений линии Маннергейма, которые частично были восстановлены и усилены развитой системой сооружений полевого типа. Помимо трех оборонительных полос, финны превратили в укрепленный район Выборг, с прилегающей к нему территорией, создав вокруг него два обвода. Побережья Финского залива и Ладожского озера были укреплены на случай отражения десанта в советской армии. Так как труднопроходимая лесисто-болотистая местность на Карельском перешейке затрудняла широкое применение тяжелой боевой техники, Говоров решил нанести главный удар силами 21-й армии генерал-лейтенанта Гусева на Приморском направлении, вдоль северо-восточного побережья Финского залива. Это позволяло широко использовать морскую артиллерию для прорыва обороны противника и высаживать десанты с моря в помощь войскам, наступавшим на Выборг. 23-я армия генерал-лейтенанта Черепанова переходила в наступление после выхода войск генерала Гусева на рубеж реки Сестра. Обладеть Выборгом планировалось на 9-й и 10-й день операции. Подавляющая часть сил фронта сосредоточивалась на участке прорыва протяженностью 12,5 километров. Три армии Ленинградского фронта, сосредоточенные на Нарвском участке, получили приказ активизировать свои действия и не допустить переброски немецких войск из Прибалтики на Карельский перешеек. В случае использования германским командованием части сил 20-й горной армии для помощи финам предусматривался переход в наступление советских войск севернее Беломорска. Балтийский флот до начала операции должен был скрытно перебросить из района Араниенбаума на Карельский перешеек войска 21-й армии в составе пяти дивизий, а затем огнем морской артиллерии и авиации Содействовать им в развитии наступления, прикрывать приморский фланг, скрывать подвоз подкреплений и снабжение финской армии. Быть готовым к высадке тактических десантов. Ладожская военная флотилия под командованием контр-адмирала Черокова получила задачу огнем корабельной артиллерии и демонстрации высадки десанта содействовать правому флангу 23-й армии. Действия сухопутных частей поддерживали 13-я воздушная армия, 966 самолетов, два гвардейских истребительных авиаполка ПВО и авиация КБФ, 475 самолетов и более 200 машин авиации дальнего действия. В результате сосредоточения сил и средств на правом крыле Ленинградского фронта советские войска превосходили противника по пехоте в два раза, по артиллерии и танкам в шесть, по авиации в восемь раз. На направлении главного удара превосходство было абсолютным. 9 июня за день до начала операции артиллерия Ленинградского фронта совместно с береговой и корабельной артиллерией в течение 12 часов разрушала наиболее прочные оборонительные сооружения в первой полосе обороны противника. На 20-километровом участке фронта, перед позициями 21-й армии, плотность огня сухопутной артиллерии достигала 200-220 орудий и минометов. От флота, сведенные в 4 арт-группы, огонь вели 6 батарей Кронштадта, 13 батарей железнодорожной артиллерии, 2 орудия научно-испытательного морского артиллерийского полигона, орудия линкора Октябрьской революции и двух крейсеров. Всего 174 орудия, в том числе 35 орудий калибра 203-406 мм. При этом, как отмечает генерал-майор Шевченко, бывший работник штаба береговой обороны КБФ, Группам артиллерии флота, впервые за войну, были поставлены задачи в самом общем виде, в отличие от прежних операций, когда планы огня разрабатывались до батарей включительно. Такое планирование стало возможным вследствие возросшей культуры в работе штабов, повышения мастерства офицеров-артиллеристов. Для этого понадобилось всего три года истребительной войны. В это же время 720 самолетов 13-й воздушной армии генерала Рыбальченко и авиации флота, который командовал генерал Самохин, наносили сосредоточенные бомбовые удары и осуществляли корректировку артиллерийского огня. Из 189 запланированных целей в полосе нанесения главного удара было полностью разрушено 176 оборонительных сооружений противника. 10 июня в 6 часов утра артиллерия и авиация приступили к подготовке наступления сухопутных войск. В ней участвовали 3 эсминца, 4 канонерские лодки, 21 артиллерийская батарея Кронштадтского района и батареи Ижорского сектора береговой обороны. 15 батарей 1 гвардейской морской железнодорожной артбригады, массированные удары, были нанесены по финским опорным пунктам в районе Старый Белоостров, озеро Светлое, станция рай разрушив и повредив до 70% полевых оборонительных укреплений. Корабельная и береговая артиллерия наносили удары по району Райвала-Олила. За 3 часа 15 минут было проведено 6 налетов, по главной полосе обороны с чередованием методического огня. В результате только на небольшом участке в районе Белоострова были уничтожены 130 дотов, дзотов, бронированных колпаков и других сооружений. Почти все проволочные заграждения были снесены, противотанковые препятствия разрушены, минные поля уничтожены, траншеи вспаханы, причинен большой урон в живой силе. Советская авиация безраздельно господствовала в воздухе. В результате финская оборона в первой полосе была дезорганизована. Потери в некоторых частях достигали 70%. Поэтому, когда советская пехота и танки, следуя за огневым валом, двинулись в атаку, противник не смог сразу оказать организованного сопротивления. Войска генерала Гусева в первый же день прорвали первую полосу обороны – Сходу форсировали реку Сестра и продвинулись на 14 километров вдоль Выборгского шоссе. Говоров усилил 21-ю армию 108-м стрелковым корпусом из резерва фронта. 97-й стрелковый корпус из 21-й армии был передан в состав 23-й армии, войска которой перешли в наступление 11 июня. К исходу дня 97 и 98 стрелковые корпуса армии Черепанова вели бои на рубеже терлолова Хирели. 21-я армия силами 30-го гвардейского корпуса овладела хирыли Матила и вела бой за Икола. На левом фланге 109-й корпус занял Келамини Райвалу и Териоки. Первая полоса обороны была преодолена на 40-километровом фронте. В этих боях полностью была разгромлена 10-я финская пехотная дивизия. Ее остатки отвели в тыл для пополнения и переформирования. Маннергейм приказал немедленно начать переброску на Карельский перешеек, 4-й пехотной дивизии и 3-й пехотной бригады из Восточной Карелии. 12 июня он отправил на Карельский перешеек 17-ю дивизию и 20-ю бригаду. К исходу дня 13 июня соединения 21-й армии вышли ко второй полосе обороны, но прорвать ее сходу не смогли, так как противник успел занять ее оперативными резервами и частями, отошедшими с первой полосы обороны. Учитывая, что главная группировка финских войск сосредоточилась в полосе Выборгского шоссе, Говоров решил перенести направление главного удара на левый фланг вдоль Приморского шоссе. В состав 21-й армии был передан из резерва фронта 110-й стрелковый корпус и перегруппировано около 110 арт-дивизионов. На рассвете 14 июня после мощной арт-подготовки советские войска начали штурм второй полосы обороны. Атаки на побережье Финского залива были отбиты. Бои носили исключительно ожесточенный характер. Но у деревни Кутерсельская первая гвардейская танковая бригада, совершив маневр в обход этого важного узла сопротивления, сумела прорвать фронт. Ночью фины ввели в бой танковую дивизию под командованием генерал-майора Лагуса. Однако к утру она была разбита и отброшена на 5 километров к северу. Финны потеряли 25 машин Т-26. Этим было положено начало прорыву второй полосы. К 16 июня советские войска расширили прорыв до 75 километров и продвинулись более чем на 40 километров, выйдя на приморском направлении к третьей полосе обороны. Манергейм отдал приказ финским войскам отступить и занять линию Выборг у Парсаари Тайпале. В тот же день маршал принял тяжелое, но единственно правильное решение о сдаче практически без боя хорошо укрепленных карельских рубежей и сосредоточении основных сил на Карельском перешейке для прикрытия важнейших жизненных центров страны. Правый фланг, Четвертого го армейского корпуса к этому времени был отброшен к водному рубежу Финский залив, озеро Колямаярви, озеро Перкярви, где четвертая дивизия генерал-майора Аути, прибывшая из Восточной Карелии, сдерживала советские войска на направлении главной железной дороги в ожидании того, как сложится обстановка на направлении Кивенапа. Там, в 25 километрах к югу, на линии вамилсу тайпале Тайполе сражалась третья дивизия генерал-майора Паяри. Над ней нависла угроза окружения, и дивизию отвели на правый фланг. К исходу 17 июня советские войска полностью прорвали вторую полосу обороны и приступили к преследованию. Подвижные отряды состоявшие из автоматчиков, посаженных на танки, устремились вперед, обходя опорные пункты и узлы сопротивления. 18 июня на плечах отходившего противника на приморском направлении они ворвались в третью полосу обороны и, прорвав ее в районе населенного пункта Мурила, к вечеру овладели Койвиста. Успешно шло продвижение и в направлении Сумма-Выборг. 19 июня линия Маннергейма на участке более чем в 50 километров была занята войсками Ленинградского фронта. За выдающиеся заслуги и умелое управление войсками генералу армии Говорову было присвоено звание маршала Советского Союза. Несмотря на критическое положение, финское командование все еще пыталось остановить советское наступление. Маршал Маннергейм, обратился к войскам с призывом во что бы то ни стало удержать позиции. В связи с надвигающейся катастрофой, правительство Финляндии в тот же день уполномочило начальника генерального штаба Эрика Хейнрикса обратиться к германскому военному руководству с просьбой предоставить помощь войскам. Однако немецкое командование вместо запрошенных шести дивизий Перебросила морем из Сталина лишь 122-ю пехотную дивизию и 303-ю бригаду штурмовых орудий, которые были двинуты на Карельский перешеек. Кроме того, в Финляндию прибыл 200-й германский полк, состоявший из эстонских добровольцев. В это же время с аэродромов Эстонии перелетели 20 пикирующих бомбардировщиков Ю-87 и 10 истребителей FW-190 больше немцы дать не смогли. Напоследок удалось закупить у Германии 14 танков, 3 34 и 29 штурмовых орудий. В полосе выборг Вуакса шириной около 40 км оборону держали три финские пехотные дивизии и две бригады, а вдвое большую полосу Вуакса Суванто-Тайпале обороняли две дивизии и одна бригада. Резервы танковая бригада, а также отведенная на пополнение 10-я дивизия, находились в западне Выборга, где финны ожидали главный удар советских войск. Из Восточной Карелии ожидалось прибытие 17-й, 11-й и 6-й дивизий. На рассвете 19 июня 180-мм советские железнодорожные батареи открыли огонь по городу и железнодорожной станции Выборг, а на следующий день войска 21-й армии преодолели внешние и внутренние Выборгские обводы и штурмом овладели Выборгом. Однако продвинуться севернее города советские войска не смогли из-за упорного сопротивления 10-й и 17-й финских дивизий а также подошедших немецких частей. Одновременно 23-я армия при содействии Ладожской военной флотилии на широком фронте вышла к оборонительному рубежу противника, проходившему вдоль Воксинской водной системы. По достигнутому результату операция Ленинградского фронта получила название Выборгской. Советская и российская историография по сей день называет 20 июня датой ее окончания. Соответственно, потери фронта оцениваются за 11 дней боев в 6 тысяч убитыми и 24 тысячи ранеными. То, что еще 20 суток советские войска безуспешно атаковали финские позиции на Карельском перешейке, никакого названия не удостоилось, и салюты по этому поводу не гремели. А между тем, сразу после занятия Выборга, Ставка уточнила задачи войскам Ленинградского фронта. В директиве от 21 июня указывалось, что фронт главными силами должен 26-28 июня овладеть рубежом Иматра, Лапенранта, йоки а частью сил наступать на Кексгольм Элисенваара и очистить от противника Карельский перешеек, Северо-Восточные реки и озера Вокса, создав предпосылки, для перенесения боевых действий непосредственно на территорию Финляндии. Выполняя эти указания, повествует наша история, войска Говорова продолжали наступление. В жестоких схватках с врагом советские воины проявили мастерство и массовый героизм. Однако сопротивление противника резко усилилось. На фронте появились 11-я и 6-я финские дивизии, а также 122-я немецкая. 22 июня в Хельсинки прибыл министр иностранных дел Германии Рибентроп. Он потребовал, чтобы финское правительство сделало публичное заявление о том, что Финляндия будет сражаться на стороне Германии до конца. Поскольку члены правительства в это время старались наладить мирные контакты с Москвой, то 26 июня президент Рюти подписал и публично озвучил декларацию, в которой давал личное обязательство не допустить подписания сепаратного мира с СССР без согласия с правительством Германской империи. В конце июня моряки Балтийского флота провели операцию по очистке от противника островов Бьоркского архипелага. Размещенные на них батареи, фактически оказавшиеся в тылу Ленинградского фронта, своим огнем препятствовали развертыванию боевых действий флота в Выборгском заливе по поддержке сухопутных войск. Кроме того, с островов противник систематически обстреливал шоссейные и железные дороги Карельского перешейка. Силы финского гарнизона, удерживавшего острова, оценивались примерно в три тысячи человек. Основные укрепления находились на острове Бьорке – и состояли из трех десятков орудий, в том числе калибра 254 и 152 мм, большого количества дзотов, минных и проволочных заграждений. Правда, тяжелые финские батареи израсходовали много боезапаса и не могли его пополнить ввиду блокады островов. В связи с этим, командующему Балтийским флотом было приказано высадить на острова десант и захватить их. Командование всеми десантными силами возлагалось на вице-адмирала Раля. Во время подготовки к операции тральщики проложили фарватор по малым глубинам вдоль материкового берега пролива Бьоркезунд. Впрочем, мин там не оказалось. Одновременно легкие силы флота начали прикрывать район предстоящих действий. Для проведения операции выделялись два батальона 260-й морской стрелковой бригады генерал-майора Кузьмичева, около полутора тысяч человек, при тридцати орудиях. В состав сил высадки вошли 4 канонерские лодки, два сторожевых корабля, 8 бронекатеров, 12 торпедных и 16 сторожевых катеров, 28 тендеров, 24 катера дымзавещика и 28 катерных тральщиков. Артиллерийскую поддержку с берега должна была оказывать батарея 122 мм орудий, так как из-за повреждений железнодорожных путей использовать мощную железнодорожную артиллерию не представлялось возможным. Прикрытие с воздуха вменялось в лодской авиации. Адмирал Раль пришел к выводу, что наиболее уязвимым местом архипелага является восточное и северное побережье острова Писари. Поэтому он решил сначала высадить десант на этот остров. После захвата Плацдарма, основным силам десанта предстояло овладеть островом Писари, а затем островами Бьорке, Торсари с последующим захватом и очищением всего архипелага. Силы высадки сосредоточились в районе Майсала, на западной оконечности полуострова Койвиста. В ночь с 20 на 21 июня было решено произвести силовую разведку на острове пи силами одной роты. Движение отряда, состоявшего из трех тендеров в охранении четырех катеров КМ и одного бронекатера, маскировалось демонстративным выходом другой группы, якобы направлявшейся в Кронштадт, а затем было прикрыто дымовыми завесами. В 4.40 десант без потерь высадился на острове пи захватил участок шириной 400 метров и глубиной 300 метров и перешел к круговой обороне. Противник меньше всего ожидал высадку в этом месте, так как подойти к восточному побережью острова можно было только пройдя пролив Бьоркезунд, который на всем протяжении простреливался артиллерийским и минометным огнем, а в ряде мест и стрелковым оружием. Подтянув силы, финны пытались сбросить роту в море, Успешный захват плацдарма резко менял обстановку. Силовая разведка переросла в десантную операцию. Необходимо было немедленно послать подкрепление. Части бригады морской пехоты еще находились в пути к местам сосредоточения. У места посадки в готовности была лишь одна рота с 45-миллиметровой противотанковой пушкой. В 10 часов Эта рота под огнем противника была переброшена через пролив. Положение разведывательного отряда несколько улучшилось. Вскоре с севера в пролив вошел отряд из шести кораблей противника. Он обстрелял район высадки десанта, но под воздействием советской авиации и артиллерии вынужден был поспешно отойти в Шхеры. Перед заходом солнца финны перебросили на остров пи подкрепление с острова Бьорке, и предприняли ряд контратак. Десант продолжал упорно обороняться. Утром 22 июня к месту высадки прорвались два бронекатера и восемь тендеров с катерами-дымозавещиками. А вскоре подошли и остальные высадочные средства и силы поддержки. Они немедленно приступили к переброске подразделений морской стрелковой бригады с материка на остров Писари. К 17 часам Все выделенные части высадились на острове и при поддержке штурмовой авиации повели наступление в южном направлении. Фины оказали достойное сопротивление, неоднократно переходя в контратаки. Сильно пересеченная местность, обильно поросшая лесом, затрудняла использование артиллерии в боевых порядках морской пехоты. Единственная дорога, идущая вдоль восточного побережья острова, находилась под огнем 152 миллиметровой батареи с острова Торсари. Лишь к двум часам ночи сопротивление противника стало ослабевать, его артиллеристы израсходовали весь боезапас. Оставив сильные заслоны, вооруженные автоматическим оружием, финны оторвались от советских частей и беспрепятственно эвакуировались на шлюпках и катерах. Утром 23 июня остров Пейсари был полностью очищен от противника. Одновременно были оставлены гарнизонами острова Торсари и Бьорки. 25 июня, после короткой перестрелки с командой поста наблюдения, десантники заняли остров Тупурунсари. В ночь на 27 июня была успешно проведена операция по захвату острова Руонти. На суше дела шли гораздо хуже. Войскам Ленинградского фронта не только не удалось выйти на указанный в директиве ставки рубеж, но и вообще продвинуться хотя бы на шаг. Тогда маршал Говоров, учитывая усиление вражеских сил западнее Выборга, решил нанести одновременный удар с фронта и со стороны моря. Для решения этой задачи выделялись переброшенные на Карельский перешеек в конце июня войска 59-й армии генерала Коровникова, которые ранее занимали оборону по восточному берегу Чудского озера. Армия получила задачу во взаимодействии с силами флота овладеть островами Выборгского залива, высадиться на материк, нанести удар по приморскому флангу и тылу Выборгской группировки противника и соединиться с войсками 21-й армии. Балтийский флот – выделил бригаду шхерных кораблей, 64 катеры и тендера и первую бригаду железнодорожной артиллерии. Командование этими силами вновь возлагалось на адмирала Раля, назначавшегося одновременно заместителем генерала Коровникова по морской части. Расценивая острова Тей-Карсари и суани как ключ островной позиции противника, Командующий 59-й армией решил захватить их в первую очередь. В 4:50 1 июля советский десант, состоявший из одного батальона 185-го стрелкового полка и разведывательной роты 260-й морской бригады, преодолев сильное сопротивление противника, высадился на южную часть острова Теркайсаари. Высадке предшествовала артиллерийская подготовка, действия десанта поддерживала штурмовая авиация, корабельная и береговая артиллерия. Финское командование, понимая значение внешних островов Выборгского залива, для устойчивости своего правого фланга подготовило маневренные группы для усиления гарнизонов на этих островах и необходимые транспортные средства. Поэтому вскоре, после высадки десанта на острове Тей Карсари, оно сумело быстро перебросить сюда подкрепление и контратаками вынудить советский десант к обратной посадке. Неудача не охладила пыла командующего 59-й армии. Генерал Коровников, подтвердив свое решение о захвате островов Тей Карсари и Суанисари, считал необходимым захватить одновременно с ними и остров равенсаари он приказал подготовить более крупные десанты и высадить по одному полку на каждый из первых двух островов артиллерии и штурмовой авиации надлежало обеспечивать развертывание сил их высадку и продвижение для захвата острова равенсаари выделялся еще один стрелковый полк высадку которого должны были обеспечить инженерные части 59-й армии, так как мелководье исключало возможность использования здесь средств флота. Для высадки десантов в бухтах южного побережья Выборгского залива к 3 июля были сосредоточены 108 тендеров, паромов, катеров и бронекатеров. Учитывая опыт предыдущего десанта, Командир высадки имел резерв из штурмового батальона и десяти катеров. К этому времени 224-я стрелковая дивизия, воспользовавшись близостью некоторых островов к юго-восточному берегу залива, заняла их. В 9 часов 4 июля силы высадки, выйдя на Транзунский рейд, начали развертывание. После артиллерийской и авиационной подготовки В одиннадцать часов десант высадился на острова. К 16.50 Суани-Саари и соседний с ним остров Эсси-Саари были полностью очищены от противника. Сложнее складывалась обстановка на острове Теркай-Саари, расположенном вблизи от юго-западного материкового берега залива, откуда противник смог быстро перебросить подкрепление. 160-й стрелковый полк, которому удалось вскоре после высадки выйти на противоположный берег острова, нес большие потери. Перейдя в наступление, финны сбросили полк в залив. От высадки резервного штурмового батальона командир сил высадки, оценив обстановку, отказался. Утром следующего дня на остров Терка и Саари было высажено пять батальонов. 124-й стрелковой дивизии и 4 танка Т-26. Попытки финнов подбросить подкрепление на этот раз энергично пресекались авиацией и бронекатерами. К 6 июля все острова Выборгского залива были очищены от противника. Однако операция сильно затянулась, и от высадки на материк пришлось отказаться. Тем более, что эта акция явно не сулила успеха а 21-я армия за первую декаду июля смогла продвинуться лишь на 10-12 километров северо-западнее Выборга. 23-я армия к тому времени ликвидировала плацдарм на южном берегу реки Вуокса и захватила небольшой плацдарм на ее северном берегу. Сопротивление противника на Карельском перешейке все более усиливалось. В середине июля здесь действовала до трех четвертей финской армии. Ее войска занимали рубеж, который на 90% проходил по водным препятствиям, имевшим ширину от 300 метров до 3 километров. Это позволило финам создать в узких дефиле прочную оборону и иметь сильные тактические и оперативные резервы. Дальнейшее наступление советских войск на Карельском перешейке в этих условиях могло привести к неоправданным потерям, сообщает нам история Второй мировой войны. Поэтому Ставка приказала Ленинградскому фронту с 12 июля 1944 года перейти к обороне на достигнутом рубеже. Да когда это товарища Сталина пугали потери? Наступление попросту выдохлось. Потери Ленинградского фронта составили около 86 тысяч человек убитыми и ранеными, то есть более половины первоначального состава к этому же периоду относится история уничтожения финского броненосца типичная сложившейся в советской стране системе очковтирательства в ходе десантной операции воздушная разведка доложила что финны направили в выборгский залив свой самый сильный корабль броненосец береговой охраны «Вяйня Мяйнин, безуспешная охота на которой велась на протяжении двух войн Советская сторона разыскивала корабль всеми возможными средствами, финская столь же тщательно прятала его. Наконец, долгожданная цель была обнаружена стоящей в базе Котко. Сами летчики пытались убедить командование, что корабль на проявленных фотоснимках на броненосец вовсе не похож. Но начальству очень хотелось, чтобы это был неуловимый Вяйня-Мяйнин. На том и порешили. 12 июля 30 пикирующих бомбардировщиков П-2 под командованием Героя Советского Союза гвардии полковника Ракова, прикрываемые 24 истребителями Як-9, нанесли удар по кораблю. Было сброшено 70 бомб ФАП-500 и ФАП-100, однако ни одна из них не попала в цель. Тогда было решено провести специальную операцию – в разработке которой принял участие сам командующий авиацией флота генерал-майор Самохин. На операцию вылетели 132 самолета, сведенные в две ударные и четыре обеспечивающих группы. Командовать группами Самохин назначил либо командиров полков, либо их заместителей. В течение трех дней пилоты тренировались в прицельном бомбометании по точечной цели. Наконец, 16 июля, атака была повторена по всем правилам воздушного устава. Истребители обеспечивали чистое небо, штурмовики наносили удары посредством противовоздушной обороны, демонстративная группа имитировала ложные атаки, пикирующие бомбардировщики сбросили на цель более 60 фугасных бомб весом от 100 до 250 килограммов, Под занавес две пары топ-мачтовиков с высоты 30 метров сбросили 6 килограммовых бомб. Вражеский корабль, получив не менее четырех попаданий, сначала накренился, потом опрокинулся и затонул. На радостях командующий флотом адмирал Трибуц подписал шесть представлений на присвоение званий Героя Советского Союза. Гораздо позже выяснилось, что героями был уничтожен не финский броненосец Вяйни Мяйнин, а немецкий крейсер ПВО «Ниобе», представляющий собой тихоходную баржу постройки 1900 года с вооружением из 8 105-мм зенитных орудий и 25-40-мм автоматов. Советские источники сообщают об одном потерянном самолете, немцы утверждают, что за два налета они сбили около ста машин. Истина, как всегда, где-то посередине. Но лицо несоответствие затраченных материальных средств достигнутым результатом, хотя весьма вероятно, что ради золотых звезд все и затевалось. Таким образом, в результате Выборгской операции советские войска продвинулись на 110-130 километров и вынудили противника, перебросить значительные силы из Южной Карелии на Карельский перешеек. Это изменило соотношение сил в пользу левого крыла Карельского фронта и тем самым создало благоприятные предпосылки для успеха Свирско-Петрозаводской операции. Карельский фронт, имевший в своем составе пять общевойсковых и одну воздушную армию, принадлежал к числу долгожителей. Созданный в августе 1941 года, Он существовал уже три года в отведенных ему территориальных пределах. С тех пор, как финским войскам за счет большого численного превосходства удалось занять Южную Карелию, выйти на рубеж с Вири и захватить Петрозаводск, перерезав движение по Кировской железной дороге и Беломоро-Балтийскому каналу с декабря 1941 года, здесь не происходило никаких изменений. Финны большего достичь не сумели. Войска Карельского фронта, соответственно, героически удерживали оборону, но сами наступательные инициативы после неудачного опыта зимой 1941-1942 года не проявляли, ограничиваясь заброской в тыл противника диверсионных групп и партизанских отрядов. Активные боевые действия велись лишь в Заполярье, где действовали германские войска. Войска и командиры фронта, простояв длительное время в обороне, опыта организации и проведения крупных наступательных операций не имели, поэтому, обратив свой взор на север, Сталин первым делом в феврале 1944 года сменил все командование Карельского фронта. Вместо генерал-полковника Фролова, отправленного на тыловую работу, прибыл генерал армии Мерецков. С собой он привез полевое управление ликвидированного Волховского фронта, офицеры которого – заменили своих предшественников за редким исключением на всех постах. Перед новым командующим была поставлена конкретная задача готовить войска к наступательным действиям и представить разработку по разгрому немецко-финских войск в Карелии и в районе Петсама в ходе летней-осенней кампании. В конце февраля Мерецков представил ставки соображения относительно предстоящих действий. Основной удар, предлагалось нанести на Кандалакшском участке фронта в сторону границы Финляндии и далее по ее территории к Ботническому заливу, отсекая большую часть немецких войск от финской армии. После выхода к заливу удар развивался на юг против финнов. На Мурманском направлении планировался вспомогательный удар. Ставка в ответ приказала, не дожидаясь получения директив, начать подготовку к операции. Однако в мае планы изменились. Верховный принял решение одновременно с ударом на Карельском перешейке провести операцию в Южной Карелии. Генерал-полковник Хренов, со слов Мерецкого, описывает итоги совещания в Кремле. «Товарищ Сталин всех внимательно выслушал, потом положил руку на карту, прикрыл пальцем ладейное поле и сказал, наступать будем здесь». Как только наши войска выйдут к станции Лоймала, Финляндия выйдет из войны. На этом, как вы понимаете, спор был исчерпан. Новый замысел состоял в том, чтобы ударами из двух направлений разгромить группировку финских войск между Онежским и Ладожским озерами. Главный удар наносила 7-я армия из района Ладейного поля, в общем направлении Алонец Сортовала. Войска 32-й армии должны были наступать из района северо-восточная Медвежьегорска в направлении Суоярви, а частью сил на Петрозаводск. Остальные войска фронта 14-я, 19-я и 26-я армии находились в готовности к переходу в наступление в случае переброски немецких войск из Центральной в Южную Карелию. Ладожской и Онежской флотилиям предписывалось содействовать наступлению войск вдоль побережий и высадить десанты. Начало операции наметили на 25 июня. Однако 9 июня, в связи с предстоящим наступлением Ленинградского фронта на Карельском перешейке, Сталин приказал Мерецкову быть готовым через 10 дней. Фины еще осенью 41 -го года, приступили к созданию в Южной Карелии мощной, глубоко эшелонированной обороны, особенно между Онежским и Ладожским озерами. Ее совершенствование продолжалось непрерывно до лета 44 года. Оборона имела шесть полос и ряд отсечных позиций. Первая полоса проходила по рубежу Ошта-Свирь-Строй и далее по реке Свирь до Ладожского озера. Ее передний край – был прикрыт противотанковыми препятствиями, многополосными проволочными заграждениями и минными полями. Основой полосы являлись опорные пункты на роту, батальон и узлы сопротивления на полк. Участки сплошных траншей из двух-трех линий были прочно одеты деревом, а в болотистых районах сооружены дерево-земляные укрепления в виде стен и заборов, достигавших высоты двух метров. У берега реки во многих местах были затоплены специальные рогатки, опутанные колючей проволокой. Участки, наиболее удобные для форсирования, густоминировались. Как на переднем крае, так и в глубине имелись дзоты и бронеколпаки, с установленными в них пулеметами и орудиями. Оборонительная система включала ряд укрепленных районов, важнейшим из которых был «Алоницкий», находившиеся на правом фланге второй полосы. Аналогично были оборудованы и остальные полосы между Онежским и Ладожским озером. В целом глубина обороны противника на этом направлении доходила до 200 километров. севернее Онежского озера финны оборудовали две полосы и ряд промежуточных рубежей в глубине. И здесь система обороны включала ряд укрепленных районов, Наиболее мощным из которых был медвежьегорский. Однако наличие большого количества труднопреодолимых естественных препятствий не позволило создать на этом участке сплошной фронт. Оборона строилась главным образом на прикрытии отдельных направлений. К тому же сама местность Южной Карелии сильно затрудняла ведение наступательных действий, исключалось наступление крупными массами войск. Нельзя было эффективно использовать тяжелую технику, затруднялся маневр, усложнялись разведка противника и управление войсками. Все эти масштабные оборонительные мероприятия являются, конечно, еще одним ярким подтверждением агрессивных устремлений финской военщины. Укрепление на перешейке между Ладожским и Онежским озерами занимала Алонецкая оперативная группа в составе 5-го, 11 и 17 пехотные дивизии, 20 пехотная бригада и 6, 5 и 8 пехотные дивизии, 15 пехотная бригада, армейских корпусов и ладыжской бригады береговой охраны. 76 тысяч солдат и 580 орудий. Пинам. Здесь противостояла 7 армия под командованием генерал-лейтенанта Крутикова, бывшего по мнению Мерицкого, до мозга костей военным человеком. В состав армии входили 6 стрелковых дивизий. 21-я, 67-я, 114-я, 272 314 и 368 Три бригады морской пехоты, 3-я, 69 и 70 и два укрепленных района. За июнь Ставка перебросила сюда 37-й гвардейский, сформированные из воздушно-десантных частей, 99 и 94 стрелковые корпуса, 7 артиллерийскую дивизию «Прорыва», 7 гвардейскую и 29-ю танковые бригады, три отдельных танковых полка и три тяжелых самоходно-артиллерийских полка, отдельную роту бронемашин, гвардейскую бригаду реактивных минометов, 40-ю зенитно-артиллерийскую дивизию «Саперные части». Из резервов фронта Скандалакшского направления на Сверь был направлен 127-й легкий стрелковый корпус. Два таких корпуса были сформированы на Карельском фронте из морских стрелковых, отдельных лыжных бригад и лыжных батальонов. Они предназначались для наступления на труднодоступные местности и, в отличие от обычных соединений, не имели никакого транспорта. Вооружение, артиллерия, минометы, боеприпасы перевозились в Юками. Главный удар армия Крутикова должна была наносить от ладейного поля вдоль берега Ладожского озера. На Алонец, Питкиаранту и Сортавалу. Это давало возможность взаимодействовать с ладожской военной флотилией контр-адмирала Черокова и использовать имевшиеся на этом направлении дороги пригодные для движения тяжелой техники. На участке западнее Беломорска до Онежского озера оборонялась Масальская оперативная группа в составе трех пехотных дивизий и одной пехотной бригады, входивших во второй армейский корпус, а также пехотная дивизия и отдельный пограничный батальон, подчиненный непосредственно Верховному командованию. На правом фланге финские позиции проходили по южному стоку Беломоро-Балтийского канала. Здесь стояли 1 и 6 пехотные дивизии, 21 первая пехотная бригада. С советской стороны им противостояла 32-я армия генерал-лейтенанта Гореленко, которая предстояла силами трех стрелковых дивизий 289-й, 313-й и 176-й, и танкового полка нанести вспомогательный удар в сторону Медвежьегорска Юстозера Суоярви навстречу 7-й армии. Всего для участия в операции выделялось 16 стрелковых дивизий, 2 укрепленных района, 3 стрелковые и 2 отдельные танковые бригады, 202 тысячи солдат и офицеров, около 4 тысяч орудий и минометов, более 300 танков и самоходных установок. Авиационная поддержка должна была осуществляться восемью самолетами 7-й воздушной армии и в первый день в ходе форсирования свири частью сил 13-й воздушной армии. При подготовке операции основные силы сосредоточивались в полосе 7-й армии. 70% стрелковых соединений, 83% артиллерии, 94% танков от общего количества войск, привлекавшихся к наступлению. Ширина свири в этом месте достигала 300-400 метров, глубина 5-7 метров. В район Ладейного поля прибыли 1-я и 20-я штурмовая инженерно-саперные бригады два отдельных моторизованных понтонно-мостовых батальона, два армейских инженерно-саперных батальона, маскировочная и гидротехническая роты, отдельный парк инженерных машин и оперативная группа военно-геологического отряда. Кроме того, за два дня до начала операции должны были подойти 13 инженерно-саперная бригада и 30-й моторизованный понтонно-мостовой батальон из резерва фронта, а также отдельная рота с шестью самоходными паромами грузоподъемностью по 16 тонн из резерва ставки. Наконец, Ладожская военная флотилия выделяла пять тендеров и два буксира с 600-тонными баржами. Инженерные службы армии и фронта готовились к форсированию реки основательно и со вкусом. Они же обратили внимание командования на расположение выше места планируемой переправы мощного гидроузла Свирь-3, находившегося в руках противника. Плотина, создавая перепад уровня 18 метров, удерживала 125 миллионов кубометров воды. Расчеты показали, что в случае открытия затворов или внезапного взрыва плотины, По реке прокатится четырехметровый вал воды, способный мощным гидравлическим ударом смыть любую переправу. Поэтому инженеры предложили разрушить плотину самим до начала операции. Правда, командование, по свидетельству Начинжа фронта, сомневалось в том, что противник решится на мгновенный взрыв плотины, но все же решило не пускать дело на самотек. Для утверждения плана уничтожения ценного народнохозяйственного объекта Мирецкову пришлось ехать в Москву, доказывать военную необходимость подобной акции. В конце концов, товарищ Сталин дал добро. Выполнение этой задачи было возложено на авиацию Балтийского флота. Для разрушения плотины были привлечены 55 бомбардировщиков. Их экипажи прошли подготовку на специально оборудованном полигоне, после чего самолеты сосредоточились в районе Новой Ладоги. С 18 июня начались прицельные бомбометания и стрельба тяжелой артиллерии по затворам плотины и шлюзовым створам. В Верховьях спускали по реке плавающие мины. Лишь к вечеру 20 числа нужный эффект был достигнут. Плотина была повреждена в трех местах, уровень реки поднялся на 2 метра. Увлеченное такими интересными делами на собственной кухне, командование Карельского фронта не заметило, что противостоящие им силы противника уменьшились более чем вдвое. В соответствии с приказом Маннергейма, войска грузились в поезда и убывали на Карельский перешеек, где решалась судьба Финляндии. Из состава Массельской группировки исчезли 4 и 6-я пехотные дивизии. Под носом у генерала Крутикова Тихо снялся с позиций 5-й армейский корпус. Рубеж на Свире остались защищать 5-я и 8-я пехотные дивизии и 15-я пехотная бригада. Лишь в ночь на 20 июня командарм получил донесение, что противник в полосе от Онежского озера до Свирьстроя начинает свертывать плацдарм. Получив разрешение от командующего фронтом, Крутиков приказал соединениям, расположенным на правом фланге, начать преследование врага, форсировать его на плечах свирь в районе подпорожья и захватить вторую полосу неприятельской обороны на северном берегу. Преследование началось с утра 20 июня, но оказалось делом непростым. Фины оставили за собой многочисленные заграждения, их части прикрытия, Сопротивлялись с большим ожесточением. А тем временем в полосе главного удара завершилась подготовка к форсированию. Ровно в 8 часов утра, 21 июня, был произведен залп гвардейских минометов. В 8.05 над финскими позициями появились несколько сот бомбардировщиков и штурмовиков, в 8.40 открыли огонь 1595 орудий и минометов. Конец второй дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.